Часть двадцатая Такие у нас дела, сказать страшно. Будет тебе на огонь то топучиться, иди спать. Такие дела... Эх, братцы мои, пропадает Россия. У глименной стены сарая, крытого высокой, как омёт, соломенной крышей,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 Безрезультатно, выговорил он с удовольствием. Одно, всю окрестность дерьмом завалили. В окружности все бабы брюхатые уходят. С души воротят. Дай учик ко мне. Подходит паручек жадов. С усмешкой, не поднимая головы, проговорил солдат, чтопвший штаны. Ну хорошо. Со сколько что ли, чертью ум покой не дают. Начинает придираться. А чего у дыра в портках? Да как стоишь? Я молчу. И кончился наш разговор, очень просто, раз меня в зубы. Солдат сушивший портянки ответил, — Ружьев нет, стрелять нечем. На нашей батарее снаряда — семь штук на орудие. Таким образом, у них одно остается — по зубам щелкать нашего брата. повши штаны, с удивлением взглянул на него, покачал головой, «Ну — Ну-ну. Черный страшноглазый солдат сказал, — Весь народ подняли, берут теперь до сорока трех лет. С такой бы силой свет можно пройти. Разве мы отказываемся? Только уж и ты свое исполняй, мы свое исполним. Что повши штаны кивнул, верно. «Видел я поле под Варшавой», — говорит черный. «Лежат на нем тысяч пять, а лишь шесть сибирских стрелков. Все побитые лежат, как снопы. Я рожь я ее потом соберу».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 Мне сказывали, задрали одному попу Рясу, а там хвост. И в причасти они семя бросают. Нас бьют тысячами в сырую землю, ложимся. Они в Петербурге, во всем городе, электричество так и пышет. Пьют, едят, в каждом дому бал. Бабы по сих пор голые. Из Германии туда на трех лодках подводных деньги привезены, доподлинно знаю. У меня вот рука для крестного знамения не поднимается, как каменная.